Убийцу в глаза сказал, и ничего у него целых сто шагов спросить не посмели. Ну а холод этот в спином мозгу. Колокольчики-то эти, в болезни-то, в полубреде-то. Тогда такие шутки шутил. И зачем вы сами в ту самую минуту пришли? И зачем вы сами в ту самую минуту пришли? Ведь и вас кто-то будто подталкивал, ей-богу,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 «Бежать! Что же делать с понятием, которое прошло в народе о нашей юридистике? Иному ведь страшно слово засудят. Кто виноват?» А «Вот что-то новые суды скажут. Ох, дал бы Бог. Ну, с востроги-то и вспомнился, видно, теперь. Честный старец. Библия тоже явилась опять. Знаете ли, Родион Романович, что значит у иных из них пострадать?»